Вступила в беседу постного вида девушка в таком же, как у забывчивой дамы, черном платке. Вы старца-то хоть видели? Ему лет пятьдесят, никак не больше. А партизанам вашим было бы уже все восемьдесят. Старичок снисходительно улыбнулся. Э, милая моя, небольшая я вижу вас, вера-то. И перешел на таинственный шепот. Восемьдесят лет на 50 выглядеть это еще не штука. А я вам вот что скажу. Старица Сои есть Даниил. Праведник, Войну партизанам представился, чтобы святая поляна смертоубийством не осквернилась. А ныне вернулся сюда в облике отшельника, потому времена теперь такие, что без праведников пропадёмся. Спроста, что ли, по-вашему, именно здесь скит построился? И ты хочешь, чтобы я верил в эти сказки шахерезады? Тихо спросил жену Седовласа. Во что удивилась та. Какие сказки? Мужчина растерянно заморгал глазами, Зиночка, «Ну что ты? Сказки Шахерезада, Тысяча и одна ночь, Алибаба, Аладдин. У нас на полке стоит красивая такая книга с золотым обрезом. Помнишь?» «Да», — неуверенно ответила женщина. «Кажется, помню». Очередь двигалась довольно быстро. В ворота вошла и постная девушка, и старичок мистического уморасположения. Подошел черед состоятельной пары. Выслушав, что нашептывает женщина, Инок перелистнул амбарную книгу, сказал «Сегодня в два». «Проходите в скит, вас разместят». Выразительно постучав костяшками по крепкому косяку, владелец лимузина спросил «Послушайте, человек Божий, а что это вы от нас, недостойных стенами да запорами, отгородились?» Женщина испуганно схватила своего неуемного супруга за рукав, однако превратник на дерзкий вопрос не рассердился. Ответил, впрочем, непонятно. Это не мы от вас отгородились, а вы от нас. Следующий. У Уфандорина спросил, вам что от нужно, помощь или моление? Помощь, мне очень нужна помощь. Тогда послушник снова перевернул страницу. Послезавтра, в четверть седьмого утра. Ну почему так не скоро, возмутился Николас? Этих вон, на сегодня назначили. Или у вас в скиту падежки встречают, как в миру? У нас две очереди на помощь и на моление. За молением мало кто приходит. Все больше за вспомоществованием, Потому туда и очередь длиннее. Посмотрев на обтрепанные брюки паломника, все в катышках отваты, Инок строго сказал, Только учтите, зряшно старец никому не помогает. И мне сказал, халявщиков шею. Старец деньгам счет знает. Он в мирской жизни банкиром был. Фандорин удивился. Выходит, патрон своих прежних занятий не скрывает и не стыдится? Мне не денег надо. Мне бы просто с ним поговорить. Мы старые знакомые, даже друзья. Скажите ему, Николай Фандорин пришел. Превратник зевнул, перекрестил рот. Старцу теперь все друзья, что знакомые, что незнакомые. Если вы не за денежным воспомоществованием, тогда запишу в очередь на моление. Нынче в 2.30 приходите. Следующий. Устройство скита было такое – пещера, где проживал сам старец, братская изба, гостевой дом для паломников, поделенный на две половины – мужскую и женскую, и хозяйственный блок с собственной мини-электростанцией. Все постройки из гладко оструганных бревен, с крышами из жизнерадостной зеленой черепицы. Ни церковки, ни часовни внутри ограды не было, только икона спасителя, да и та в необычном месте, прямо на сосне. Над иконой остроугольный навес от дождя, по бокам защитные дощечки, от чего вся конструкция смахивала на скворечник. Загадка разъяснилась за трапезой, когда Фандорин с другими паломниками ел постные щи с кашей. Оба немудрящих блюда показались изголодавшемуся магистру необыкновенно вкусными. Соседи по длинному дощатому столу сообщили, что старец оказывается в монахи не постригался, да и в священнике не рукоположен. Приходящих не благословляет, потому что не имеет такой власти, а просто молится вместе с ними, и это многим помогает. Один желчный дядька, приехавший за молением из Петербурга, сказал, что церковное начальство поначалу даже запрещало верующим ходить в лес к стацию и сменило гнев на милость, лишь когда Сысой пожертвовал миллион на иконную фабрику. Правда, несколько других паломников объявили эту информацию злостным измышлением и клеветой, в результате чего в трапезной разразился небольшой скандал, но скоро утих. Настроение у присутствующих все же было торжественное, благостное. Слушать, как о компаньоне, которого Нико знал совсем с иной стороны, говорят с замиранием голоса и благоговением, было удивительно. Неужто бывает, чтобы человек до такой степени изменился? Это правда, что он уже довольно давно стал увлекаться божественным и терять вкус к предпринимательству. В последний год мирской жизни партнер вел полузатворническое существование, они с Николасом совсем перестали встречаться.